Глава 1467. 7 запечатывающих меток против треволнения. Будет преувеличением сказать, что на помощь Фанму поднялась вся девятая секта, но 10 миллионов добровольцев всё равно являлась внушительной силой. Поднимаясь в воздух, они смотрели вверх с благоговением и фанатизмом, многие из них находились в списке святилища безбрежных просторов, десятыми небесами Фанму в каком-то смысле покорил их. К тому же при виде того, как он в одиночку храбро сражается с небесами, В их жилах закипела кровь. От людских криков задрожал весь мир. Уклона Манхао чуть быстрее забило сердце. Он явно не ожидал такого количества желающих помочь. Вскрывавшаяся неподалёку истинная сущность тоже слегка торопела. Сердце настоящего Манхао тоже застучало быстрее. Все эти крики вызвали в нём странное чувство. По правде сказать, до этого момента он никогда не чувствовал особой привязанности к планете безбрежных просторов. Но сейчас крики всех этих людей тронули Манхао. Словно им удалось посеять его сердце семечко, которое тут же начало медленно прорастать. Тем временем чёрные тучи в небе угрожающе ракатали. Огромный палец, состоящий из восьми миллионов молний, в ярости заискрился и опять начал опускаться на Манхао. Вот только он уже не в одиночку сражался с молниями три волнения. Десять миллионов учеников девятой секты пришли на помощь со своими божественными способностями. От такого количества магии свет потускнел, а небо оказалось на грани коллапса. В этом титаническом противостоянии 10 миллионов человек впечатлили куда больше, чем 8 миллионов молний волнения. Неописуемая атака людей несла в себе разрушительную силу, которую невозможно было описать словами. Даже самый искусный художник не смог бы запечатлеть эту сцену на холсте. Настолько она была невероятной. Человек против небес. Небеса ракатали, люди кричали, огромный палец из молнии начал распадаться на части, изо рта практиков брызнула кровь. Получившееся море крови не упало на землю, а устремилось навстречу молниям. Грохот стоял просто невообразимой. В сражение с треволнением шло уже больше сотни вдохов. После распада пальца, созданного из восьми миллионов молний, прибывшие на выручку ученики закашлялись кровью. Никто не вышел из этого столкновения целым и невредимым. Несмотря на это, и глаза сияли пламенем, которого в их душах ещё никогда не горело. И хауры приобрели сверяпость живость, глаза сияли небывалой чистотой, Словно теперь они смотрели на мир совершенно по-другому. Такая трансформация потрясла всех от самого простого эксперта царства Дао до парагона с семьёй с санкциями. К месту событий спешили другие парагоны с семьёй с санкциями. Увидев, что сейчас творилось у святилища, они тяжело сдышали. От них не укрылся тот факт, что энергия всей девятой секты полностью изменилась. В ней теперь чувствовались живость, сосредоточенность, сила и наглость, чтобы бросить вызов самим небесам. Кто сказал, что с небесами мог сражаться только один человек? Молнии и волнения ещё не закончили. Когда 10 миллионов учеников отступили, чёрные тучи вновь забурлили. Они вновь уменьшились в размерах, причём в этот раз весьма значительно. Мгновением позже они уже закрывали всего 3000 метров неба. Давление в результате такой концентрации усилилось в несколько раз. Ученики стиснули зубы и вновь пошли в бой. Но тут вперёд молниеносно вылетел Фанмо. Не обращая никакого внимания на молнии, он повернулся к практикам. После глубокого вдоха он сложил ладони и низко поклонился. Я, Фанму, хотел бы поблагодарить вас, братья Даоса. Вы уже достаточно мне помогли. Всё-таки это моё тревожение. Ещё раз благодарю. После этого он ещё раз сложил ладони в поклоне. Небеса разорвал очередной раскат грома. Тучи уменьшились с 3000 метров до 300, потом до 30. Следом до трёх метров, и, наконец, они сконцентрировались в угольно на чёрную иглу. В ней, казалось, была заключена вся тьма звёздного неба безбрёжных просторов. Она сорвалась с места и со свистом помчалась к Фанму на огромной скорости. Судя по всему, она не успокоится, пока не убьёт его. Когда Фанму повернул голову, игла молнии треволнения уже находилась прямо перед его лбом, настолько она была быстрой. Его глаза угрожающе блеснули, Ощущение было такое, будто все молнии три волнения соединились в эту крохотную чёрную иглу. Она несла с собой силу, способную уничтожить душу и собственную божественную волю. В этой божественной воле были заключены мириады трансформаций. Если она пронзит плоть, то её сила попадёт в море сознания, взорвётся там множеством молний. Такая божественная способность небес могла уничтожить тело изнутри и снаружи. Молнии оказались бессильными что-либо сделать Фанму снаружи, поэтому Треволнение решило пронзить его море сознания божественной воли невероятно разрушительные силы. Если бы не пережитые в святилище безбрежных просторов, то Клону бы пришлось положиться на помощь истинной сущности, но сейчас внутри него покоились девять контуров меток заговора запечатывания небес. Он не мог использовать их за пределами своего тела, поэтому был вынужден оставить их томиться на эфемерном огне божественной воли. Игла молнии Треволнения уже почти достигла его кожи, готовясь разорвать море сознания своей божественной волей. Однако у Фанму имелись девять частей заговора запечатывания небес. Встреча с ними вряд ли понравится молниям Треволнения. Холодно улыбнувшись, он не стал уворачиваться от иглы, позволив ей вонзиться себе в лоб. Там она рассыпалась на множество потоков черноты, которые расползлись по всему телу в поисках души и моря сознания, после чего она стала чёрным туманом с искрящимися внутри молниями, и Митреволнение готовилось уничтожить его изнутри. В этот момент Фанаму зачерпнул часть божественной воли. Первая метка заговора запечатывания небес Рокотум ударила в чёрный туман. Когда они встретились, туман застыл на месте, а потом вспыхнул с даже большей силой, чем секунду назад. Но тут появились вторая и третья запечатывающие метки, следом пришла четвёртая, их объединение с первой меткой заставило чёрный туман сдрожать. Из рассеивающегося тумана послышался вой ярости и неверия. Фанму холодно хмыкнул и послал пятую метку. После её объединения с остальными на туман обрушилась совершенно жуткая сила, которая разгоняла туман. Но на этом всё не закончилось. Ни девятый, ни десятый этаж святилища безбрежных просторов не смог помочь ему завершить хотя бы первую запечатывающую метку. Однако молнии и волнения стали отличным подопытным для его экспериментов. Они сами проникли в тело и открыли до этого запертую дверь, поэтому Фанму не собирался так просто их отпускать. Его божественная воля призвала шестую запечатывающую метку и объединила её с остальными. Его тело переполняла неописуемая ярость, разрывающая молнии треволнений и разгоняя чёрный туман. Когда туман вновь был вынужден съёжиться до размеров иглы, он попытался сбежать. «Никуда ты не пойдёшь!» – мысленно объявил Фанмо. Седьмая запечатывающая метка практически мгновенно объединилась с остальными. В этот момент в нём расцвела устрашающая энергия, неописуемая запечатывающая сила, сделав из тела фанму клетку. Дрожащая игла безумно пыталась выбраться наружу, но выхода нигде не было. Запечатывающая сила семиметок породила нечто похожее на сеть, в которой попалась чёрная игла. Она тщетно пыталась вырваться, но для этого у неё недоставало сил. Под гнётом семи запечатывающих меток она сначала потрескалась, потом разбилась и, наконец, обратилась в пепел. Поёжившись, Фан Мо открыл глаза. Его глаза сверкнули. Стоило ему поднять руку, как с ладони в небо ударил целый рой молний. Небеса дрогнули, и через них впервые пробился оранжевый свет закатного солнца. Аура треволнения исчезла. Треволнение от царства древности было побеждено! Фан Мо парил в воздухе, купаясь в тёплых лучах заходящего солнца, который казалось, облачили его в багряные доспехи. Этот незабываемый образ навеки останется в памяти учеников секты. «Старший брат Фанмо! Старший брат Фанмо!» С этим криком люди в знак почтения складывали ладони. Его имя сейчас скандировали все практики, за исключением экспертов царства Дао. В глазах людей полыхало фанатичное пламя. Сердце юной Янь-Эр лишилось покоя. Она никогда не видела своего наставника таким. И почему-то это его воплощение, купающееся в оранжевых лучах, показалось ей особенно красивым. Фанмо скользнул взглядом по бурлящей толпе внизу, пока не заметил Янь-Эр. Спустя пару мгновений он вновь посмотрел на небеса. Его глаза ярко сверкали. Клоан возмужал. Теперь ему требовалось подняться до царства Дао, где бы он мог силой культиваться и завершить все метки заговора запечатывания небес. Неделю спустя, после событий, прославивших клона Манхау на всю школу безбрежных просторов, истинная сущность получила радостное сообщение через божественную волю. Отправителем был глава школы. «Девятый парагон. Все готово!» «В этот раз может получиться гораздо дольше пробыть в Некрополе».